КОЛОНИСТ Избавившись от своей гости и вернувшись назад в пещеру, я совершенно неожиданно понял для себя то, что произошло что-то необычное. Создалось впечатление, что исчезло что-то, что давило на меня все это время. Это было необычно и при этом странно. Я не понимал происходящего, но когда я все же достал из своего схрона, где прятал все нужное и при этом секретное от своих гостей, мастер Арахнит при первом включении Холокрона заявил мне о том, что ощущает остаточные эманации воздействия пси. Он был более опытен во всем этом, и поэтому не доверять ему я не мог. Когда я попросил его проверить территорию, а также и меня, мне пришлось впасть в транс на достаточно долгое время». Двое суток мастер Арахнид исследовал ситуацию, возникшую в пещере. Вывод был не очень приятный для меня, так как я подвергся усиленному влиянию пси. Хуже всего было то, что это влияние было направлено на мои эмоции. Но кто же мог это сделать? Попытавшись рассказать мастеру Арахниду последнее событие и причину того, почему мне пришлось спрятать его, От гости я был огорчен его выводом. Оказалось, что представители расы аграфов, к которой имела отношение эта девчонка, были знамениты своими подлыми поступками даже во времена, когда существовали арахниды. Сейчас их мало кто видел. Может быть, где-то на просторах Вселенной до сих пор существовало государство этих необычных существ, выглядевших как помесь гуманоидов и пауков. Но все это было неважно. Важно было то, что вместо благодарности за свое спасение эта девчонка пыталась поработить мой разум, иначе понять проекции тех эмоций, которые он сумел обнаружить, я не мог. Оказывается, она старательно пыталась давить на мои эмоции любви и доверия, наверняка пытаясь таким образом вынудить меня стать своим слугой. Другой причины для подобного воздействия просто не было. Я был просто поражен, так как просто не ожидал такой подлости от девушки, которая едва ли была на пару лет старше меня. По крайней мере, она так выглядела. И теперь я отлично понимал, что все эти странные эмоции, которые я ощущал по отношению к этой девушке, были всего лишь отголосками проекций, проникших сквозь мою защиту. Лекция, которую мне прочитал мастер Арахнит, объяснила мне то, что защита, имеющаяся у меня, не могла полностью погасить воздействия, которые не имели цели нанести мне вред. А на самом деле девчонка пыталась при помощи воздействия на эмоции изменить мое отношение к ней на кардинально противоположное. И только то, что я четко ощущал давление на мою защиту позволило моему разуму адекватно реагировать на происходящее. Понимая то, что происходит что-то необычное, мой разум выстроил дополнительные линии обороны. И именно благодаря этому и многочисленным фильтрам, просеивающим мои мысли и эмоции, мне удалось защититься от этого необычного воздействия. Честно говоря, даже мастер Рахнит не был уверен в том, что сумел бы защититься от подобного влияния, Это было жутко и необычно. Оказывается, именно таким образом опытные дипломаты аграфов, которые могли иметь подобные способности, имели возможность заключать самые выгодные договора для своего народа. Когда-то они были всего лишь исполнителями. Исполнителями при существах, известных арахнидам как «хозяева». По-другому их никто не называл а сами аграфы были выведены ими искусственно. Дело в том, что хозяева всегда понимали то, что сами не справятся с многочисленными разумными, которых создавали по территории Вселенной. И это было жутко даже просто осознавать величие и могущество существ, которые создавали разумную жизнь. Но аграфы хитростью захватили технологии древних, попытавшись уничтожить своих хозяев. Мастер Арахнит рассказал мне о том, что в результате всего этого разразилась глобальная война. Хозяева исчезли в один прекрасный момент, и даже никто не мог определить то, куда же они делись. Кто-то даже поговаривал о том, что их всех уничтожили предавшие их аграфы. Эта история дала мне понять, с каким подлым существом я столкнулся. Именно понимая все это, я понимал также и то, что она могла в любой момент нанести мне удар в спину. Тот самый удар, которому я мог подвергнуться в любую секунду, и который мог прекратить мою жизнь в одно мгновение. А ведь я доверился ей. Доверился настолько, что позволял даже ходить у себя за спиной. Теперь я понимал, что аграфам доверять нельзя. Даже одно слово «граф» должно было стать для меня напоминанием о том, с какой мерзостью я столкнулся. Это была ее благодарность за спасение. Все это я понимал. Понимал также и то, что нельзя никому доверять. Именно этому меня учил мой наставник, пока был жив. Именно этому меня учил мастер Арахнит, давая мне понять Тор что как такового выбора у меня нет. Если я хочу жить дальше, мне придется стать тем, кто не допускает никого к себе ближе, чем на расстояние лезвия клинка. Осознав все это, я почувствовал, как в моей душе что-то умирает, что-то маленькое, нежное и пушистое. Оно, словно маленький и обиженный жизнью щенок, посмотрело на меня грустными глазами и отвернулось. Я понял, что с этого момента во мне не будет жалости или доверия. Возможно, именно так и чувствовал себя мой наставник, когда его предали. Ведь иначе понять причины, по которым он появился на этой планете, было невозможно. Кстати, меня сильно заинтересовало то, каким же образом он здесь оказался. Но ну, не стал же он записываться в официальные колонисты. Ведь тогда ни о какой секретности речи быть не могло. А значит, у него должен был быть способ для этого. Но вот какой. Когда я задал такой вопрос вслух в присутствии мастера Арахнида, он глухо рассмеялся. Оказалось, что подобные вопросы решаются легко и достаточно просто. Перед своей гибелью, во время своего последнего общения с мастером Арахнидом, мой наставник попросил его сохранить информацию которую мне нужно будет передать тот момент, когда я наконец-то достигну уровня, к которому меня готовил этот старый паукообразный. Конечно, это могло показаться немного странным. А вдруг бы я не дожил до этого момента? Но ведь тогда мне и не нужно было бы знать способа покинуть эту планету. Но старый мастер Арахнит дал мне понять то, что выход есть. Всегда. Оказалось, что здесь среди скал был спрятан старый корабль моего наставника. Не ожидавший подобного откровения, долго смеялся. Честно говоря, я не понимал того, почему я до сих пор так и не додумался как-то обдумать этот вопрос. Почему до сих пор я не пытался понять, каким же образом мой учитель и наставник попал на эту планету? Ведь было же понятно, что будь он официальным колонистом, то ему не было бы никаких причин прятаться среди скал, старательно укрываясь от всех разумных. Теперь эта тайна была мне полностью понятна. Так же, как понятно и то, что кроме всего прочего, мне необходимо обучиться возможности полета на космическом корабле малого и среднего класса. Ведь не зря же мой наставник рассказывал мне про то, насколько необходимы нейросети на территории Содружества. Но какую нейросеть мне тогда выбрать? Да, для пилотирования корабля мне нужна нейросеть направления пилот. Но я не хотел терять свою жизнь только на это. Мне нравилось возиться с техникой. Мне нравилась сама мысль о полете. К тому же я отлично помнил, насколько важно знать медицину. Думая обо всем этом, я просто терялся. Что же мне выбрать? К сожалению, на территории Содружества не использовались универсальные нейросети, и это знание меня очень сильно огорчало. Я бы согласился на подобную нейросеть. Только где ее взять? Тщательно осмысливая ситуацию, я совершенно неожиданно для себя понял, что после того, как мой разум очистился от литворного влияния этой графки, Я также сумел убить внутри себя какое-то странное и необычное чувство. Мой разум стал чист. Чист настолько, что я мог мыслить в более глобальных масштабах. Конечно, внутри меня поселилась какая-то странная боль. Боль и ощущение присутствия пепла. Это было необычно. Но мне не у кого было спросить совета. Мастер рахнит, как он мне заявил, не был психиатром когда я попытался уточнить у него, не поможет ли он мне при решении этого вопроса. Поэтому я понял, что этот вопрос больше имеет отношение к моей собственной психологии. Соответственно, можно было понять и то, что теперь часть моей души мертва. И это меня разозлило. Неужели любая встреча с представителями империи Аграф будет убивать во мне часть души? Понимая это, я постарался создать вокруг своей души своеобразный каркас. Я понимал, что этот каркас навсегда запрет мое сердце и душу, не давая мне возможность чувствовать какие-либо ощущения или чувства в отношении кого бы то ни было. Но при этом я понимал также и то, что мне категорически нежелательно проявлять какие-либо эмоции. Хорошо еще, что эта дамочка так и не смогла добиться нужного для себя результата. Кто знает, что бы произошло, если бы нам пришлось гораздо дольше находиться вместе, ведь я уже буквально с огромным трудом сдерживался. Только ее странное поведение и та ледяная холодность, которую она демонстрировала, вынуждали меня держаться от нее на расстоянии. А ведь так хотелось просто поговорить, расспросить ее о том, что она видела там, в космическом пространстве. Мне всегда было интересно, не ощущают ли себя разумно одинокими для тебя в темном пространстве между холодных звезд. Но теперь я понимал, что мне нет никакого смысла задавать подобные вопросы. Нет смысла. И желания. Если я захочу узнать то, как себя чувствуют в том пространстве разумные, то у меня со временем будет возможность это узнать. Ведь благодаря поставкам ресурсов в федерацию у меня есть возможность подзаработать и получить желаемое со временем. Конечно, может быть, у меня ничего и не получится. Кто знает, какие цены начнут загибать все эти разумные, когда поймут, что у меня появилась интересующая меня цель. Но у меня был вариант, который мог подтолкнуть меня к решению этих вопросов. Дело в том, что все эти разумные были вынуждены обращаться ко мне. Так как аванпост не просто так проговорился при мне о том, что я остался единственным колонистом. А значит у меня существовала возможность самому начать диктовать цены этим разумным, которые будут вынуждены ко мне прислушиваться. Естественно, что ситуация в любой момент могла выйти из-под контроля. Все-таки эти разумные тоже не были круглыми идиотами. А значит, у меня всегда могла существовать проблема с решением этого вопроса. Достаточно будет понять и то, что на этой планете все же может существовать жизнь. Для этого достаточно всего лишь сбросить несколько автоматических комплексов, вроде этого аванпоста, старательно огородив определенную территорию. Честно говоря, я не понимал того, по какой причине это еще не было сделано. Достаточно было выбрать на ровной поверхности определенную зону, которая на данный момент пустовала. Потом сбросить эти аванпосты, таким образом создав защитный периметр. Достаточно было, чтобы их силовые поля и зоны внимания соприкасались. И все. Твари внутрь просто не прорвутся. И высаживая в эту зону любое количество колонистов, территория будет защищена максимально. Колонисты смогут спокойно обжиться, создать свою базу. А потом, когда местные твари привыкнут к этому поселению, можно будет даже посылать охотничьей партии. Все просто. Так почему же никто до этого не додумался? Неужели все это было просто настолько необычным, что разумные проживающие в Содружестве не додумались до такого решения этого вопроса? Да, они знали, что можно сбрасывать эти аванпосты в определенные точки, но так как никто из них ни разу не сбрасывал подобные устройства рядом друг с другом, они даже не рассматривали этот вопрос. Обдумывая эту ситуацию, я устало покачал головой. Все-таки усколобость мышления разумных, проживающих в содружестве, иногда меня настораживала. Неужели именно так на них влияют эти урезанные нейросети, которые действуют и развивают их разум в одном каком-то направлении? И если все было так, то мне категорически не хотелось устанавливать себе подобное устройство. Думая о том, что я могу точно так же стать однобоким разумным, который будет мыслить узко именно в том ключе, в котором разумного приучают мыслить базы знаний, которые он разучит. Это знание все больше и больше вынуждало меня раздумывать на тему того, что мне бы подобного просто не хотелось. Конечно, будь я в содружестве, скорее всего, у меня уже стояла бы какая-нибудь, возможно, даже и не слишком дорогая нейросеть. Ведь секрет всего этого открылся именно в том, что разумные существа содружества с самого своего рождения знали, что им рано или поздно придется установить нейросеть хотя бы стандартную. Изучая информацию, которую мне оставил наставник, я знал, что стандартная нейросеть практически ничем не отличается по возможностям от рабской нейросети. Той самой нейросети, которую используют в империи Арвар, чтобы подчинять себе разумных. А эта нейросеть угнетала разум и делала из разумного обычный овощ. Это было довольно страшно, и мне бы себе подобного не хотелось, Именно поэтому пока что я не намеревался каким-либо образом заказывать себе из Федерации какую-нибудь нейросеть. Сначала я воспользуюсь тем, что мне рассказывал этот искусственный интеллект Аванпоста. Он говорил мне о том, что я могу открыть кредитную линию, таким образом получив возможность зарабатывать деньги, с помощью которых я рано или поздно смогу что-нибудь приобрести дорогостоящее. Поговаривали, что подобным образом разумные могут также получать высокотехнологичные товары с территории Содружества. Надо будет этот вопрос потом как следует обдумать, прежде чем я пойду к этому аванпосту. Обдумать и собрать всю возможную информацию. Глупо доверяться тем, кто может попытаться меня обмануть, я больше не собирался. Точно так же, как я не собирался быть добрым и доверчивым по отношению к разумным, пытающимся меня использовать. В данном случае я имел в виду именно Аграфов. Ведь эта девчонка не была опытным интриганом. Это было понятно по ее поведению. Но даже она пыталась меня использовать, сделать из меня свою марионетку. А этого и никому позволять не собирался. Приняв такое решение, я продолжил свое обычное существование на этой планете. Теперь у меня была цель. Цель вырваться из этого заключения, а для этого было необходимо добыть много ресурсов. Я не был глуп и наивен, и понимал, что именно благодаря добытым ресурсам я рано или поздно смогу достичь желаемого. Конечно, ситуация осложнялась тем, что я понимал главную сложность ситуации. Разница в ценах которую наверняка постараются использовать в своих личных целях разумные состанции, вынуждает меня быть осторожным и добывать как можно более дорогостоящих ресурсов. В этот раз я постараюсь раздобыть для них не только сердца, но и мозг местных тварей. Может быть он будет стоить гораздо дороже, так как является пока что неизученной величиной для разумных содружества. Дополнительно надо будет спросить по поводу того, какую стоимость будет иметь информация про местных тварей, про их опасность, также и способ жизни. Я собирался любой ценой зарабатывать себе средства, те самые средства, которые могут мне пригодиться, если я все же надумаю покинуть территорию этой планеты. Да, я понимал, что покинуть планету не имея нейросети практически невозможно. Но ведь можно приобрести нейросеть прямо с территории Федерации Невей, учитывая возможности, которые дают деньги. Да, это будет стоить невероятно дорого. Но если я сумею заинтересовать в сотрудничестве со мной станцию и ее персонал, то значит у меня будет такая возможность. В базе данных, которая мне досталась в наследство от моего наставника, была информация о том, что некоторые экономисты, старательно работая, умудрялись заработать достаточно средств, чтобы улететь с колонии на собственном корабле. А значит, у меня будет возможность совершить даже подобное. Главное, сейчас мне нужно было выяснить степень заинтересованности в сотрудничестве со мной самой Федерацией Невей. Если эта заинтересованность посредственная, то и рассчитывать на что-то более современное мне не приходится. А если это заинтересованность действительно глобального масштаба, то тогда можно и попытаться выпросить для себя что-то достаточно новое. Я слышал, что на территории федерации в моду стали входить технологии четвертого поколения. Это было несложно понять когда графка начала возмущаться тем, что у меня обыкновенный санузел. Для нее было удивительно, что он не управлялся нейросетью. И именно тогда, попытавшись возмущаться, она проговорилась о том, что ожидала увидеть здесь хотя бы модное на территории Федерации четвертое поколение. А тут вообще какая-то рухлять, Рухлядь? рухлядь. Интересно, чтобы она заявила, когда ей пришлось ходить в туалет на обычное ведро, а потом выносить это ведро под ледяные струи, льющиеся с неба воды. При этом карабкаться по скалам, чтобы вылить нечистоты куда-нибудь за территорию близлежащих скал. Этого девчонка не знала именно благодаря тому, что попала сюда позже, уже после того, как я наладил некоторые отношения с аванпостом Федерации. Представив себе картину, как эта девчонка пытается примостить свой белоснежный зад на изгвозданное дерьмом ведро, я с большим трудом сумел сдержать усмешку. Мне нужно было учиться контролировать эмоции, так как я отлично понимал, что рано или поздно могу снова столкнуться с подобными представителями расы аграфов. Скорее всего, девчонка была недовольна тем, что ей так и не удалось заполучить меня в качестве своеобразного раба. Мастер Рахнит говорил мне о том, что мое описание ее поведения в последние дни говорит о том, что она действительно была очень сильно разозлена тем, что ее усилия пропали зря. Ведь она не увидела с моей стороны никакой реакции на свое воздействие. Но она не понимала, что именно тренировки с мастером Арахнидом и полный контроль моего разума, который я достигал с помощью медитации, не позволил мне пойти на поводу эмоций, которые она так старательно во мне подводила к взрыву. Сейчас я все это понимал, а тогда, честно говоря, мне чего-то теперь не хватало. Может быть, ощущение того волнения, которое я чувствовал каждый раз, когда она коса смотрела на меня из-под своих длинных ресниц. Но, как говорится, все бывает только к лучшему. И я сумел выстоять под этим ударом судьбы и стать сильнее. Теперь никто не сможет пробить мою броню, которая стала еще прочнее. Снова встряхнувшись, я постарался вытолкнуть из своего разума любые упоминания о том, что произошло здесь во время сезона дождя. Теперь мне нужно было снова устраивать охоту на местных тварей. У меня появилась новая цель в жизни. Кроме тренировок и самосовершенствования. И я собирался ее достичь. Достичь любой ценой. Старательно пытаясь осмыслить все то, что я могу попросить в обмен на поставки биологических ресурсов от Федерации, я также отлично понимал и то что в данном случае не нужно быть готовым к тому, что сама Федерация не станет торговать со мной первосортным товаром. Информация, которую я получил из баз данных, оставшихся от наставника, говорила мне о том, что любая колония всегда остается в проигрыше. По той причине, что она очень сильно зависит от поставляемых технологий. В тех данных я обнаружил много объяснений подобным действиям. Дело в том, что любая колония обычно являлась сырьевым придатком материнского государства. Ведь центральные миры любого государства сырья как такового не имеют. Именно поэтому можно было понять, что государству, чтобы поддерживать порядок, а также и свое развитие, необходимо получать ресурсы. Как и откуда они их будут брать, никого не интересует. Важен сам процесс и результат. Так вот. Именно благодаря тому, что на территории тех же самых колоний любое технологическое оборудование можно продать едва ли не в десятки раз дороже, чем оно стоит, на центральных планетах государства создавался своеобразный технологический буфер. Естественно, что поставлять новейшее оборудование в колонию никто не будет. В этом нет никакого смысла, ведь колонии готовы переплачивать огромные суммы денег даже за устаревшее оборудование. Ведь оно на территории колонии будет считаться новейшим. Это было все вполне понятно и предсказуемо. Естественно, что само государство, старательно сбрасывая технологический мусор на окраинные миры и колонии, в ответ захочет получать огромные средства в виде ресурсов, которые на территории колонии стоят буквально гроши. Хитрость всего этого была в том, что доставленные в центральные миры государства ресурсы, купленные за гроши в колонии, превращались в огромный доход. Ведь в центральных мирах этих ресурсов уже не было. А значит, и стоимость их превышала все разумные пределы. Таким образом, тот, кто занимался подобной торговлей, очень быстро обогатится. Накупив гору хлама на территории центральных миров государства, он мог обменять его на такую же гору стратегически важных и ценных ресурсов, которая, доставив в центральные миры Содружества или же своего родного государства, мог буквально за пару-тройку рейсов получить доход, превышающий тысячи процентов. Конечно, существовал и некий риск. Ведь колонии обычно находились где-нибудь в окраинных мирах или на территории фронтира. Про опасности путешествий торговцев в этих местах говорить не стоило. Тут присутствовали такие угрожающие факторы, как пиратские корабли, а также и рейдеры государств противников. Все эти разумные, так же как и торговцы, превосходно понимали причины появления подобных кораблей, груженных устаревшим оборудованием. Поэтому они были не против перехватить такой груз и сами, с помощью какого товара заполучить для себя много нужных ресурсов. Рейдерам какого-нибудь государства было даже проще решать подобные вопросы, ведь пиратам нужно было искать подставных лиц, оформлять поддельные документы, все это требовало затрат, и в результате доход становился гораздо меньше. Чего нельзя было сказать про рейдеров? Вернувшись на территорию своего государства, они могли продать все, что угодно. Достаточно было указать товар, как захваченные трофеи во время рейда. И все. Государство само помогало с оформлением этих товаров на собственной территории. Естественно, что торговцы также отлично понимали все это. И поэтому корабли, которые направлялись в окраины миры, обычно сопровождались боевыми кораблями. Все это также требовало затрат. Естественно, что торговцы не желали тратить свои средства на подобное. Поэтому весь товар, который они везли, еще больше дорожал. Каким образом они гасили свои затраты за счет тех, кому продавали этот металлолом? Да, в колониях этот металлолом был действительно на вес золота. Как вы думаете, кто быстрее построит здание? Дроид-строитель или несколько разумных, которые только недавно стали колонистами? и какое здание после постройки будет стоять надежнее. Естественно, что разумные не смогут конкурировать в подобном с дроидом-строителем. Этот механизм в новых колониях пользовался огромным спросом. А вот в центральных мирах и метрополиях такого мусора было просто невероятно огромное количество. Естественно, что он как таковой был там никому не нужен. Его хозяева искали только повод, чтобы избавиться от подобного оборудования. Ведь даже хранение такого оборудования требовало определенных условий и места, а на территории центральных миров любое место нужно было оплачивать, и эти цены были явно недешевыми. Изучая все это, я понимал причины, которые могли толкнуть разумных на обычный обман, ведь я для них был всего лишь неизвестной величиной, разумным, который охотился на местных тварей при помощи лука и стрел если бы я это делал в тяжелом бронированном скафе хотя бы третьего поколения с вооружением в виде тяжелого плазменного ружья тогда бы они немножко внимательнее относились бы ко мне а так что я мог им предоставить в случае если выясню попытку обмана абсолютно ничего да мне придется прекратить с ними и контакты но только и всего Да, они потеряют возможность получать ресурсы с поверхности планеты. Но кто им мешает попытаться проанализировать возможности для моего выживания и потом воспользоваться моим опытом, а также и опытом искусственного интеллекта автоматического анпоста? Ведь на территории этого автоматического анпоста разумные могут некоторое время пожить спокойно. Тем более, что защита этого пункта может предотвратить прорыв местных тварей. Я это все отлично понимал. Понимал также и то, что для того, чтобы попытаться провести анализ и сравнение моих действий с происходящим на планете, необходимо хотя бы побывать в моей шкуре. Более того, я уже догадывался о том, откуда появлялась подобная однобокость в действиях разумных, с которыми сталкивался. Это все было ничем не прикрытое влияние нейросети и знаний. Люди и любые гуманоиды, которые использовали нейросети, очень сильно от них зависели. Они даже перестали подвергать сомнению те решения, которые нейросеть им подкладывает в случае возникновения какой-либо ситуации. Они даже не пытаются самостоятельно осмыслить ее, пытаясь рассмотреть с непривычных точек зрения. Они используют только те варианты, которые получают в результате использования этого своеобразного биологического вычислительного комплекса. А как вы думаете, сможет ли вычислительный комплекс решить вопросы, если в нем нет хотя бы одного примера для решения подобной задачи? Естественно, что просто не сможет. Ведь для решения подобной задач в памяти вычислительного комплекса должны быть примеры. И на основании этих примеров он и предложит вам решение. Мне это было все понятно, поэтому я понимал также и то, что в данном случае сложность состоит в том, чтобы даже при установке мне нейросети продолжать обдумывать задачи без использования предложенных мне решений, как аксиомы. Той самой аксиомы, которая не требует доказательств. Возможно, здесь я в чем-то и был неправ, но я видел, что происходит. Разумные слишком уж полагались на различные устройства. В базах данных, которые я получил в наследство, были указаны очень интересные данные, которые можно было понять только тщательно, осмыслив происходящее. Дело в том, что мой наставник закачал в эти базы еще и статистические данные. Так вот... Согласно статистике, оказывается, что ситуация с уровнем интеллекта на территории Содружества стала за последние пару десятков лет заметно ухудшаться. Средний параметр интеллектуального индекса стал падать. За последние сто лет на территории Федерации Невей средний уровень интеллектуального индекса уменьшился на целых 10 единиц. Это означало, что разумные начали просто тупеть. А как тут не тупеть? Вы сами подумайте. Ведь разумные с самого детства уже знают о том, что их жизнь напрямую зависит именно от интеллектуального индекса и установленной нейросети. И они даже не пытаются как-либо обучаться самостоятельно. Практически до 18 лет. До того самого момента, как им будет установлена нейросеть. Некоторые, которые при рождении получают информацию о том, что у них повышенный нейроиндекс, еще при рождении делают глупость, устанавливая себе специальные нейрошунты, которые помогают их мозговой ткани приготовиться к установке нейросети. Вернее, не они сами этот вопрос решают, а их родители. В этом и вся сложность ситуации. Эти дети уже фактически со своего рождения не умеют использовать собственный разум. Они используют этот нейрошунт, который практически вынуждает их использовать свой разум в качестве всего лишь придатка для нейросетей. Естественно, что когда они вырастают, поясняется главная проблема. Интеллектуальный индекс таких разумных не только не увеличивается, а даже уменьшается. И никто не задумывался над тем, почему это происходит. На самом деле проблема очень проста. Интеллектуальный индекс разумного существа очень сильно зависит от работы его мозга в момент развития. Более того, этот индекс также зависит и от последующего использования мозга этим разумным. Но, как известно, после установки нейросети основная нагрузка ложится именно на это устройство. А разум прекращает свое развитие. Возможно, именно поэтому разумные существа в содружестве стали действительно тупеть. Конечно, они тут же придумали способ, способ, чтобы при помощи льгот и бонусов переманивать к себе всех разумных, обладающих повышенными интеллектуальными индексами с окраинных миров и территорий фронтира. Естественно, что подобные разумные, столкнувшиеся с тем, что происходит, желают жить в лучших условиях, благодаря тому, что с помощью своего разума могут этого добиться. И они совершенно не задумываются, что таким образом практически уничтожают свой родной мир. Ведь именно из-за этого происходит утечка мозгов с территории их родной планеты. Самые лучшие умы покидают свой родной мир, чтобы развиваться и жить в центральных мирах Содружества. Но они при этом не задумываются о том, что их собственные потомки ничем не будут выделяться среди жителей Содружества так как они будут такими же тупыми и недалекими разумными, которые зависят от нейросети, а также и от возможного выбора собственных родителей. Конечно, никто не спорит. Родители всегда хотят для своих детей лучшего, но только не в этом случае. Для того, чтобы родители продемонстрировали своим детям настоящее желание лучшей жизни для своих детей, они должны заниматься с ними развитием их мозга. При этом приучать этих детей думать самостоятельно. Думать, а также пользоваться своими собственными мозгами, используя нейросети только как вспомогательный прибор. И тогда их разум никогда не остановится в своем развитии. Размышляя над этим вопросом, я поражался своим глобальным выводом. Кому-то все это могло показаться странным до невозможности. Но по сути я понимал, что просто пытаюсь рассуждать над глобальными вопросами, которые пытаются решить многочисленные ученые Содружества. Эти решения мне казались простыми и наивными, но возможно я действительно чего-то не знаю. Чего-то, что становилось тем самым фактором, влияющим на ситуацию в Содружестве, который я не мог учесть. Мне все казалось не сильно сложным и достижимым, но если все так, как я думаю, и это не видит ученые содружество, то тогда становится просто страшно. До какой степени они стали зашоренными? Неужели действительно нейросети заставляют разумных становиться настолько тупыми, настолько зависящими от тех знаний, имеющихся в их разученных базах знаний, благодаря нейросетям? Конечно, я понимал, что просто не могу понять всех нюансов, а также понять и найти все главные причины происходящего. Но я их и не собирался решать. Достаточно было понять то, что благодаря моим умственным заключениям я понял угрозу нейросети для своего разума. То есть, если мне удастся установить себе то, что я хочу, то мне следует быть очень осторожным с этим устройством. И все варианты решений, которые мне она будет подсказывать, нужно будет перепроверять и подвергать сомнению. Только так мой разум будет продолжать действовать и развиваться. Иначе могут возникнуть огромные проблемы у меня самого. Ведь я стану точно таким же разумным, который всего лишь станет придатком нейросети. Подобных глупостей я себе позволить не мог, а значит нужно было быть внимательным при выборе, а также при использовании подобных модификаций организма. Кстати, о модификациях. Я слышал о том, что на территории Республики Хагдан существует целая своеобразная секта. Черчаби-мула, последователи которой старательно изменяют свои тела, пытаясь прийти к Абсолюту. По сути, они пытаются сделать себя вечными. Но вся проблема в том, что они пытаются использовать импланты и различные приспособления, превращая себя в киборгов. А некоторые даже переписывают свое сознание на матрицу вычислительных комплексов. Честно говоря, я такого не понимаю. Достаточно понять то, что в результате получится всего лишь дроид с необычной матрицей поведения, но никак не отдельная личность. Я это все прекрасно понимал, и поэтому также понимал то, что как результат мне необходимо найти оригинальную нейросеть. Такую нейросеть, которая позволит мне стать универсальным существом. Я отлично понимал, что все это стоит огромных денег, и заработать их можно было для меня только одним способом – охотой. Именно поэтому я не собирался затягивать дальше этот процесс и снова направился на охоту. Сейчас у меня появилась мысль раздобыть несколько мозгов местных тварей и предложить подобный товар разумным с научной станции. Может быть их заинтересует этот товар. Если это так, то значит я смогу заработать для себя дополнительные бонусы. Естественно, что я не настолько наивен, чтобы за какие-нибудь мелкие гроши таскать для них подобные трофеи. Пусть подумают, что смогут мне предложить взамен. А пока что меня ждет добыча. Привычно подхватив лук, стрелы и свои копья, я отправился на очередную охоту. В этот раз у меня была дополнительная затея, цель, ради которой мне нужно было как следует постараться, и я не собирался отступать.